И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили его «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней!» И он сказал им, «Идите!» И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.